Было так естественно, и его ладонь уже ждала этого прикосновения. Корзина снова качнулась, и Марьяна сделала шаг вперед, чтобы не потерять равновесие. Они оказались совсем рядом, и Олег поцеловал ее в щеку. Он хотел поцеловать ее в губы, но промахнулся и поцеловал в щеку возле уголка губ. И Марьяна прижалась к нему и замерла, как звереныш.